самая кровавая в истории человечества резня началась с того что одному деревенскому учителю звали его хунь сутюань приснился сон будто он сын божий и брат и иисусов посланы чтобы спасти от гибели главный народ земли 400 миллионов души А поскольку Хунь-Су Цюань был человек великой силы духа, он умел зажечь своей верой много людей, и они пошли за китайским братом Иисуса и спасали китайский народ целых 18 лет, после чего душ в Китае стало на 100 миллионов меньше. 100 миллионов погибли, а ты говоришь «мировая война». а вы правостание тайпинов киваю я да конечно мы проходили в институте постойте но не могли же вы лишиться зрения во время тайпинской войны насколько я помню она закончилась в восьмое лето туньджи чао то есть в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году для меня она завершилась много раньше вскоре после своего начала И иван иванович беззвучно смеется и я замечаю, что зубы у него белые, крепкие, здоровые. Я старше, чем кажусь маленькая тигрица. ибо по западному исчислению я родился в тысяча восемьсот тридцать третьем году от рождества Ииисуса, старшего брата хуньсуцианя и стало быть мне уже сравнялось девяносто девять лет. слава богу, то Сандра разинула рот и наконец заткнулась.ое-то время я могу внимать рассказу Иванавановича беспрепятственно. Мне было восемнадцать лет, когда я поверил в хунь Социане Цу и пошел за ним, то есть не за самим хунь социаним. Цу он был большой человек, и я никогда его не видел, а за его соратниками. потому что они говорили свежие слова, никого не боялись и верили в победу добра над злом. А самое главное, что когда я их слышал, мне становилось совершенно ясно, что такое добро и еще яснее, что такое зло, ну, то есть не что, а кто». Люди ведь никогда не воюют с самим злом, только с его воплощениями, найти которые очень легко. Это были жадные чиновники, жирные помещики, жестокие стражники, и я пошел с ними говорить на языке стали. я хотела владеть этим наречием и у меня очень хорошо получалось ибо я был ловкий сильный не ведал страха так что вскоре наш тысячный начальник мансы который потом стал князем ставил меня остальным в пример и я был очень горд я слушаю вначале недоверчиво мне трудно поверить что ивану ивановичу с его упругими движениями и морщинистой но совсем неувяшей кожей считай целых сто лет но сомневаться в правдивости рассказавоз невозможно и я знаю каждое слово правда первой большой победой нашего отряда было взятие уестного города там на юге иван иванович машет рукой в окно и я соображаю что он действительно показал в сторону юга Служители зла, кого не убили во время боя и кто не успел сбежать, всех заперли в рисовом складе, чтобы завтра на площади судить народным судом за все их преступления. А вместе со служителями зла схватили их жен, детей и родителей, потому что в Китае сын за отца всегда ответчик, и если кого-то карают за злодеяния, то вместе со всей семьей. вечером празднуя победу со своими товарищами и слушая их разговоры я понял что суда никакого не будет никто не станет разбираться кто виноват больше кто виноват меньше а кто может быть совсем не виноват всех арестантов придадут смерти вместе с домочадцами и тогда я пошел к тысячному начальнику мансы который потом стал князем и спросил а как же христианская заповедь не убей ведь одно дело сразить врага с горяча в бою и совсем другое убивать его связанного да еще с женой и детьми манце ответил мне мы китайцы у нас свое христианство построенное на нашей мудрости